Глава 6 Роу. Я умудрилась поесть, ни разу не запаниковав. И на обратном пути, чем больше мы общались, тем комфортнее я чувствовала себя в обществе Нейта. Он казался мне привычным и близким, будто мы с ним с детства знакомы и сейчас просто делимся новостями. Может, именно поэтому я акцентировала всё внимание на нём. Спросила о из и узнала, что Нейт начал заниматься им в детской секции в три года. Его брат тоже раньше играл. В разговорах о бейсболе Нейт упомянул, что Тай бегал и играл вместе с ним. Должно быть, что-то случилось, раз теперь он в инвалидном кресле. Но спрашивать об этом я постеснялась. Нейт рассказал мне о своём родном доме и спросил меня о моём. Луизиана с финиксом похоже, мало чем отличаются, разве что влажностью. Примечание. финикс столица штата Аризона, США. Конец примечания. Я делилась историями из раннего детства. Рассказала о стыдобищной истерике, которую устроила в своё первое посещение детского сада. Я отказалась раскрашивать картинки, и воспитательница позвонила моему папе, чтобы он забрал меня домой. И о первом медленном танце с мальчиком, после которого впервые сделала короткую стрижку. Мальчишка, танцуя, надул из жвачки пузырь, и тот прилип к моим волосам. Нейт, казалось, запоминает всё, что слышит обо мне, и мне хотелось продолжать говорить, рассказывать ему о себе ещё и ещё. На ум приходили истории, которыми я могла бы с ним поделиться, но они все были об Эдсе и Джоше. Нейту эти истории ни к чему, и я не готова их рассказать. Его брат ждал нас у лифта, поэтому я поднялась наверх одна. Всего несколько секунд один на один со своими мыслями, И, переполненная сомнениями, я пообещала себе отдалиться от Нейта. Пусть не питает ложных надежд и не думает, что я дам ему больше, чем могу. Нельзя забывать о том, что Нейт, как и Кэс, мой новообретённый друг. Какие бы чувства он у меня не вызывал. Следующие два часа, пока Пейдж собирается в ванной на вечеринку, мы с Кэс обмениваемся музыкой. Сегодня вечеринка первокурсников — Я видела, как начали готовиться к ней в спортивном центре перед нашим с Нейтом уходом. Кэс убеждает меня пойти с ней, и, боюсь, в случае отказа, она просто перебросит меня через плечо и понесёт куда надо. Мне она нравится. У нас много общего, во всяком случае, в том, что у меня осталось. Наши музыкальные предпочтения практически идентичны, и в этом году она собирается ехать в Остин на фестиваль на юг к юго-западу. Я всегда хотела побывать на музыкальном фестивале, но теперь подобное не для меня. Последние 48 часов я уговариваю себя не бросать университет. На дорожное приключение я соглашусь не раньше, чем осилию семестр или два. «Как поели?» — спрашивает Кэс, почему-то пальцами заключая слово «поели» в воздушные кавычки. «Нормально. Он милый», — отвечаю я, замечая обращенное на нас внимание Пейдж. «Ага». «Милый», — подразнивает меня Кэс. Я качаю головой. «Мы просто друзья». «Ну-ну, такие же друзья, как мы стаем. Впрочем, нам это не помешало поцеловаться», — говорит она, поднявшись. В притворном шоке округляет глаза и ладонью прикрывает отпавшую челюсть. «Шлюшка», — обзывает её Пейдж. «Так и знала, что ты запала на него. Но он ведь в инвалидном кресле». Кэс пожимает плечами. Ну и что? А мне хочется дать Пейдж пинка. Кажется, я никогда не свыкнусь с мыслью, что Пейдж и Кэс — сёстры. Да мне плевать. забирая его себе. Только держи свои ручонки подальше от его брата, — заявляет Пейдж. Я вспыхиваю и напрягаюсь, но не поднимаю глаз, листая пальцем музыку на айподе. Ощущая на себе взгляд Кэс, начинаю контролировать своё дыхание. Может, тебе с этим поможет Роу? произносит Кэс. «Они с Нейтом... друзья». По позвоночнику разливается жаркая волна. Желудок сжимается в такт пульсу. Я упорно не поднимаю взгляда, зная, что он меня выдаст. Ревность. Да, это чувство я тоже помню. «Боже мой! Ты дружишь с Нейтом притером Он же чертовски горяч! Как у тебя это получается?» Пейдж, захлёбываясь от восторга, Нахваливает его идеальный пресс, глаза, задницу. Маньячка какая-то. Чем больше она о нём говорит, тем сильнее я жалею о том, что вообще с ним повстречалась. Слюна излияния пейдж вызывает у меня рвотный рефлекс. Слушаю её с чувством «бэ». Сама не знаю почему. Проблемка. Я не так уж хорошо его знаю. Пытаюсь охладить пыл Пейдж. Не страшно. Просто познакомь нас. Мы виделись с ним на вечеринке, он меня сразу вспомнит. А дальше я сама. Я молчу, но Пейдж и не ждёт ответа. Она возвращается к шкафу и снимает с себя платье, решив надеть другое, покороче. Я снова чувствую на себе взгляд Кэс. Но не знаю, улыбается она или сочувствует мне, так как сама на неё не смотрю. Не хочу больше ввязываться в происходящее сегодня вечером в этой комнате. Затыкаю уши наушниками, увеличиваю громкость на iPod'е, Ложусь и прикрываю глаза. Внешне я расслаблена и спокойна, но в воображении рисую картинки того, как мой кулак встречается с лицом Пейдж. Мне неприятны обуревающие меня чувство Из динамиков спортивного зала орёт Кэти пери и Пейдж громко ей подпевает. Ставлю в уме галочку. Подтвердилось ещё одно предположение. Не имею ничего против Кэти, в моём айподе тоже есть её песни. Только она идёт следом за «Кингс of Леон» и «The National». Может, я за два года социальной изоляции превратилась в музыкального сноба, но мне кажется, что человеку, подпевающему Кэти Перри, на «Людях ради внимания», больше нечего предложить. Хотя нет. Просвечивающие сквозь ткань платья соски Пейдж говорят об обратном. Предложить всё же есть что, и предложенное специально выставлено на всеобщее обозрение». Надеюсь, Нейт не заинтересуется. Или пусть наоборот заинтересуется. Тогда мы разойдёмся, и я смогу вернуться к собиранию осколков своей жизни. 33. Не. Я точно надеюсь на то, что он не заинтересуется Пейдж. У него такой глубокий и красивый голос и просто умопомрачительный южный акцент. Хайнс, отзываюсь я. Мне бы сейчас такое платье, как у Пейдж. Правда, на мне оно будет висеть. Я снова в своих неизменных джинсовых шортах и майке. Майку я натянула по самые карманы, чтобы она не задралась и не открыла шрамы. Хайнс? Ну, Хайнс 357. Шутка уже не кажется удачной. Примечание. Хайнс 357. Рекламный лозунг продовольственной компании Хайнс. 57 сортов Хайнс. Конец примечания. Пейдж рядом закатывает глаза, желая перехватить внимание на себя. ней тихо смеётся. Почти уверена, что из жалости. «Это моя соседка по комнате Кэс. Ты с ней вчера встречался», — говорю я. ней с улыбкой кивает ей и сразу переводит взгляд на меня. Лёгкий пинок от Пейдж показывает, что она ждёт своей очереди. «О, а это моя вторая соседка, Пейдж. Они сёстры. «По крови. На самом деле мы ничуть не похожи», заявляет Пейдж, выходя вперёд и загораживая собой нас с Кэс. Теперь Нейт видит её грудь. И он, и Тай явно напрягаются, когда их взгляды останавливаются точно там, где и запланирована Пейдж. Она как чёртов гипнотизёр. Или гений. «Соски не видели, ребят? Возьмите себя в руки!» роняет Кэс и отходит к столу регистрации. Я от неё и в ужасе, и в восторге. Обернувшись, вижу, что Нейт вернул взгляд ко мне. Он почёсывает подбородок, посмеиваясь от того, что его подловила Кэс. «Прости, но тут смотреть не на что», — выдаю я, хватая и сжимая свою грудь. Я, словно сама не своя, действую импульсивно и смело, но чувствую себя гордой, видя ответную улыбку Нейта. Ведущая зовёт всех в главный спортивный зал на начало мероприятия, и мы вслед за Пейдж проходим в двери. Здесь так много народу, что меня перестают слушаться ноги. Пейдж отошла на приличное расстояние, Кэс Стайм держится прямо за ней. У меня сдавливает грудь, и я не могу вздохнуть. На спину ложится ладонь Нейта, и от его прикосновения сердце словно бьёт тысячевольтным разрядом тока, а потом приходит спокойствие. «Не волнуйся. Мы переживём это вместе», — говорит Нейт, опаляя дыханием моей шею и ухо. Вокруг десятки незнакомых людей, а я всё ещё стою и... дышу. Благодаря Нейту. В следующий час мы, разбившись на группы, знакомимся с новыми ребятами и выполняем задания ведущей. Первая группа собирается по инициалам второго имени. Моё второе имя — Н, поэтому я попадаю в группу Э, e, куда иду, едва переставляя ноги. «Дыши, дыши», — приказываю себе. Нейт оказывается в моей группе, от отчего я мигом успокаиваюсь. «Эндрю», — пожимает плечами он. н В самой группе ведущая распределяет нас по дням рождения. Сначала по месяцам. Нейт опять рядом со мной, февраль. А потом по дням. «Какое число?» спрашивает он меня, растопырив пальцы, будто уже собрался подсчитывать. «Пятнадцатое». Рядом тоже кто-то называет число 15 «Шестнадцатое», — произносит Нейт, и его ладонь снова ложится мне на спину, не давая отстраниться. «Теперь, пожалуйста, повернитесь направо и помассируйте плечи впереди стоящих», — призывает ведущая. «Передо мной Нейт, за мной маленькая тихая девушка с кудрями». Я напрягаюсь, когда она кладёт ладони на мои плечи, но это ничего, терпимо. Было бы гораздо хуже, будь на её месте какой-нибудь парень из нашей группы. Между Нейтом и этой девушкой мне комфортно. Как только пальцы касаются плеч Нейта, сердце начинает трепетать. Нужно прогнать это чувство, закопать поглубже внутри себя, поскольку мне едва хватает сил на то, чтобы жить как нормальный человек. На то, чтобы вести жизнь нормальной девушки, их не хватит. Но что поделать с реакцией тела? У Нейта твёрдые мускулы, и я ощущаю каждый изгиб его плеч и верхних мышц спины. «О, да, 33. Вот тут хорошо», — шутит он, пока я массирую его мышцы. Прикосновение девушки позади себя я едва ощущаю, но себе позволяю массировать пальцами и широкие плечи, и спину Нейта. «Меняемся!» — кричит ведущая. Я быстро разворачиваюсь. Через секунды руки Нейта коснутся моей обнажённой кожи. Я предвкушаю и волнуюсь. У моей майки танюсенькие бретельки. Пытаюсь сосредоточиться на плечах миниатюрной девушки, уставившись на надпись на её футболке. Однако Нейт перетягивает на себя всё внимание. Я не массирую, а поглаживаю кругами плечи девушки. Пальцы Нейта сначала перебрасывают мои волосы через плечо. Я замираю, не дыша. Дыхание же Нейта слышу так явно, словно все другие звуки в зале для меня пропали. Заливаюсь краской, осознав, что мои руки покрылись мурашками. Нейт это видит, и, кажется, я ощущаю, как он нежно дует мне в шею. Наконец, его пальцы касаются плеч, и с моих губ срывается вздох. Слава богу, Нейт не видит моего лица. Его движения неспешны и осторожны, большие пальцы мягко кружат по спине, а подушечки других пальцев оглаживают каждый дюйм обнажённых плеч. Мой взгляд направлен на ведущую, я молча молю её позабыть о следующем задании. И когда она подносит к губам микрофон, чуть не стану от разочарования. «Отлично! А теперь замрите на месте и медленно присядьте на колени позади стоящего». Примечание. Игра — сядь на колени соседа или стульчики. Игроки встают друг за другом в круг, держась руками за пояс или плечи впереди стоящих. По команде ведущего они пытаются сесть на колени тех, кто стоит позади них. Конец примечания. Я к этому не готова. Совсем не готова. Я не могу вести себя как нормальная девушка. Может, отвлечь это откровенно выставленными сосками Пейдж? Ищу ее взглядом. но нахожу в десятке групповых кружков от нас. Кэс вышла из игры и села у стены с таем. Они оба смотрят на нас с Нейтом, обмениваясь комментариями. Заметив мой взгляд, Кэс машет мне рукой. «Поймал», — говорит за плечом Нейт, посылая по моим рукам новую волну мурашек. И без предупреждения тянет меня на себя, ладонями крепко обхватив бёдра. Все смеются. Все, кроме меня. Моё тело дрожит, и Нейт это ощущает. «Ты не упадёшь. Я держу тебя!» — слышу через плечо. «Я не боюсь упасть. Я боюсь, что не смогу выбраться из переплетения чужих ног и рук. И ещё боюсь собственных чувств, которые вызовет сидение на коленях у Нейта. Ноги у него такие же сильные, как и плечи, если не сильнее. Крепкие, длинные, тёплые». Спина вжимается в его грудь, тоже сильную и крепкую. Для меня подобные ощущения непривычны. Я даже почти не замечаю девушку, сидящую на моих собственных коленях. Лишь для поддержки держу её за плечи. Опустив взгляд, вижу руки Нейта на своей талии, и на мгновение разум играет со мной злую шутку. Вместо них я вижу руки Джоша. Крепко зажмурившись, отгоняю видение. «Джоша здесь нет». Открыв глаза, подмечаю отличие. Когда меня в последний раз касался парень, его руки были мягкими и нежными. Мальчишескими. За каких-то два года, с 16 до 18, парни, видимо, очень сильно меняются. А может, Нейд такой по природе? У него жёсткие обветренные ладони, такие большие, что он может полностью обхватить ими мою талию. Наверное, всё это время я не дышу. Кажется, пролетают минуты, И я вдруг прихожу в себя, лёжа на спине, а по моему лицу мечется взгляд потрясающих серо-голубых глаз Нейта. Его губы двигаются, но я ничего не слышу. Я не слышу ни звука. Сердце бросается в скачь. Резко сев, я отбиваюсь руками и ногами, пытаясь освободиться. «Выход! Где выход? Почему Джош удерживает меня? Почему не отпускает?» «Роу! Роу! Дыши!» «Верно. Дыши. Просто дыши». Я моргаю и, наконец, вижу полную картину. Так бывает с песочными рисунками, когда последняя песчинка ложится на своё место. Большинство первокурсников покидают спортивный зал. Играет музыка. За плечом Нейта стоит Кэс, а Нейт... Нейт держит меня за плечи, с беспокойством всматриваясь в мои глаза. «Что... что случилось?» — спрашиваю я. Почему уже никто не сидит кружками? «Ты потеряла сознание?» — отвечает Нейт. Его руки соскальзывают с моих плеч и обхватывают мое лицо. Он сжимает его так крепко, что у меня, как у рыбешки, вытягиваются губы. Я отстраняюсь. Ты ударилась головой. Я хочу убедиться, что с тобой все хорошо. Я в норме. Просто немного растерялась. Как я оказалась на полу? Ладони Нейта снова обхватывают моё лицо. Он пристально смотрит мне в глаза. Вряд ли он умеет проводить тест на сотрясение мозга, но на этот раз я не вырываюсь. Мне нравится, как его ладони обнимают мои щёки. «Ты сидела у меня на коленях, а потом вдруг упала. Девушка, которая балансировала на твоих коленях, тоже упала. И, похоже, сильно приложилась головой». Морщится Нейт. «Бедная. Теперь мне хочется только одного». Найти пострадавшую из-за меня тихую кудрявую девушку. Она в порядке? По-моему, да. Подруга отвела её в медчасть. Раз она в состоянии идти, то, скорее всего, в порядке. Нейт поднимает меня, держа под руки. Его ладонь без промедления снова ложится на мою поясницу. Я вся покрыта холодным потом, но от его прикосновения по телу разливается жаркая волна. По дороге в общежитие Тай приглашает нас потусить в их с Нейтом комнате. Пейдж тут же оживляется. Шагая по другую руку Нейта, она бомбардирует его вопросами о бейсболе. На каких позициях он играет, какой у него номер, когда проходят его игры, чтобы она могла их посмотреть. Он отвечает коротко и отрывисто, что меня радует. «У вас ведь иногда разрешается присутствовать на тренировках?» «Мне бы хотелось посмотреть, как ты играешь», — говорит Пейдж, вцепляясь в его свободную руку и просительно заглядывая в глаза. Внутри меня что-то щёлкает. Отодвинувшись, я нервно обхватываю себя руками. «Ну да, приди, посмотри, как он играет, проанализируй, как он двигается. Скажи ему, что он чересчур опускает плечо и поэтому порой отбивает мяч не под тем углом». Ворчу я себе под нос, устремив взгляд на корпуса, ведущие к нашему общежитию. Я едва заканчиваю предложение, когда ладонь Нейта ложится на моё плечо и разворачивает меня к нему. «Что ты сказала?» «Повтори», — просит он, остановив нас обеих, из-за чего Пейдж вынуждена продолжить путь с Тайм, Кэс и другими студентами с нашего этажа. «Ничего?» Руки судорожно сжимаются вокруг пояса. «Вот чего я надулась от ревности, как ребёнок?» «Ничего себе ничего!» «Откуда ты знаешь, что я опускаю плечо?» И откуда вообще разбираешься в таких вещах?» Прищуривается Нейт. Уголки его губ изгибаются в намёке на улыбку. Мы продолжаем путь, сильно отстав от остальных, и Нейт не сводит с меня взгляда. Если бы я могла иметь какую-нибудь суперспособность, то выбрала бы способность изменять уже сделанное, поскольку сейчас мне очень хочется вернуться на две минуты назад и подержать свой чёртов рот на замке. Итак как это нереально... Я погуглила тебя. Чувствую себя идиоткой. Ты погуглила меня? Да, погуглила. После нашего разговора в ресторане хотела посмотреть, насколько ты хорош, потому что видела, ты скромничаешь. И ты действительно скромничал. Тебя хотели заполучить Индианс. Это называется словесный понос. Ты погуглила меня, — повторяет Нейт со своим южным акцентом. У меня эта фраза так мило не звучит. «Да. Ну, у тебя впечатляющий процент занятия базы. Я нашла и посмотрела видео. Обратила внимание на твои замахи. Вот и всё. Я злюсь, сама не знаю, почему. Ты обратила внимание на мои замахи и на процент занятия базы? Потрясение Нейта тем, что я знаю, о чём говорю, ещё сильнее меня бесит. Ты реагируешь как сексист». Я ускоряю шаг, чтобы догнать остальных. Извини, конечно, но стал кирилла меня ты, а извращенец я, спрашивает он со смехом. Я не называла тебя извращенцем, я назвала тебя сексистом. И я не стал кирилла тебя. Предпочитаю немного разузнать про человека прежде чем начать ему доверять. И ты первым разыскал меня. Раздраженно пыхчу я и сама понимаю, что бредово выгляжу со стороны. Краем глаза кашусь на Нейта. Он посмеивается. Секунду спустя я тоже покатываюсь со смеху. «Твоя правда», — соглашается Нейт. «Но скажи мне, откуда ты столько знаешь о бейсболе?» «У меня папа тренер в старшей школе, а я как губка впитываю знания. К тому же, обучаясь на дому, всегда заканчиваешь тем, что смотришь кучу транслируемых по телевизору дневных игр». Говорю это, стараясь отгородиться от воспоминаний. о просмотренных играх с участием Джоша. Я чувствую на себе пристальный взгляд Нейта, но он молчит, что лишь усиливает мой дискомфорт. Когда мы доходим до общежития, у меня уже раскалывается голова, частично от короткого обморока, частично от волнами накатывающего стресса. На нашем этаже, идее из лифта, все направляются в сторону комнаты Нейта и Тая, но я останавливаюсь. «Ты не идёшь?» спрашивает Нейт. Стоящая за его плечом Пейдж взглядом молит меня не ходить. Решающий момент. Если я пойду, то наш с ним флирт продолжится. И куда он нас заведёт? Я неважно себя чувствую. Пожалуй, и лягу спать. А вам желаю хорошо повеселиться. Увидимся. Отвечаю с гложущим меня изнутри сожалением. Нейт молчит. но улыбка сходит с его лица. Он пытливо смотрит на меня, покусывая нижнюю губу. Я неловко машу ему рукой на прощание, разворачиваюсь и иду к себе. С минуту выуживаю из кармана ключа, а потом, наконец, вставляю его в замочную скважину. Сердце ноет. Я только что отказалась от чего-то из страха. И от этого больно.